ЛАКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ГУНУНА И ЦАРИЦА ВЕТРОВ Жила на свете девушка Гунуна. Умерли у нее отец и мать. Осталась девушка круглой сиротой. И взял ее к себе дядя по отцу. Дядя был добрый человек, жалел племянницу. Но его жена и дочь не взлюбили сиротку. Всю тяжелую работу в доме на нее взвалили. Гунуна и шерсть чесала, и нитки прила, и сукно ткала, и хлеб в поле жала. А на дочь жила белоручкой. Сама ни за какую работу не бралась, а над Гунуной насмехалась. Прозвала ее заморашкой. Не расчешет Гунуна шерсть к сроку, как ей дядина жена прикажет, не подоет вовремя корову, а оставят Гунуну голодной до ночи, а не то и забьют. Даже зимой не было у нее ни теплой одежды, ни башмаков, Ходила басая, в старье да в обносках. Мотала однажды Гунуна во дворе шерстяную пряжу, положила моток на колени, а ветер дунул и унес моток в поле. Побежала Гуну на шерсть догонять, но куда там. Ветер уносил моток все дальше и дальше. Гналась Гунуна за мотком, пока не стемнело. Так и не поймала. Домой вернуться девушка побоялась. Ночь провела на траве между камней, Она утро снова принялась искать свою пряжу. Долго бродила, заблудилась, где ее дом теперь, не знает. Пошла Гунуна, куда ноги несут, и встретился ей на пути большой ток. На этом току три великана молотили чистое золото. — Не нужна ли вам моя помощь? Великаны обрадовались. — Нам еще вчера надо было обмолот закончить, — сказал старший. — Да вот не управились. — Работаем с рассвета, и еду приготовить некогда. Свари нам хинкал. Сходила Гунуна за водой, нашла у великанов в припасе муку и баранину, сварила хинкал на славу. Ели великаны и похваливали. — Что делаешь, ты одна в наших местах, без отца, без брата? — спросили они, когда насытились. — Я сирота. Ветер унес у меня моток шерсти. Вот я и хожу, ищу его. Не найду, и забьет меня дядина жена, и из дому выгонит. А ты выбери себе одного из нас в мужья, какой поглянется и оставайся с нами. Мы тебя никому в обиду не дадим. Поблагодарила Гунуна за честь и говорит. Когда настанут дни осени, и женихи будут выбирать невест, бросая в них красные яблоки, приходите и вы. Там все и решится. А сейчас мне надо мою пряжу отыскать. Тогда не ходи по пусту. Пойди к царице ветров. Пожалуйся ей. Попроси, пусть велит ветру вернуть твою пряжу. И великаны рассказали ей, как найти царицу ветров. Иди все прямо. По пути встретится тебе еще один ток. Там ты увидишь наших братьев. Они тебе укажут дорогу дальше. Подарили великаны Гунуни на прощанье пригоршню золота. Завязала она золото в платок, отправилась в путь. Шла-шла и встретила женщину, несущую на спине двух маленьких детей. По щекам ее текли слезы. — Что с тобой? О чем ты плачешь? — ласково спросила Гунуна. — Мужа моего убил злой змей Аждага, а меня с детьми выгнал из дому. Еще горше заплакала женщина. Остались мы, бедные, без крова, без защитника, и не на что мне кусок хлеба купить. Развязала гуну на платок, отдала женщине золото, подарок великанов. Дальше пошла. Вскоре увидела она ток. На этом таку три великана лопатели вороха самоцветов. Поздоровалась девушка, пожелала, чтоб работа спорилась, спросила, не нужна ли вам моя помощь? Обрадовались и великаны. «Со вчерашнего дня не ели», — говорят. «Торопимся кончить работу. У нас есть оленина. Приготовь нам ковурму, жаркое». Гунуна сбегала за водой, порубила мясо, приготовила котел ковурмы, такой, что пальцы оближешь. Великаны ели да похваливали. «Куда путь держишь?» — спросили они, насытившись. «Ветер унес у меня моток пряжи. Я его ищу». Если не найду, побьет меня на жена и из дому выгонит. — А ты выбери себе одного из нас в мужья, который по душе придется. Остальные станут тебе братьями. В обиду никому не дадим. — Спасибо, — ответила Гунуна. — Как настанут дни осени, приходите, бросайте красные яблоки, тогда и решим. А мне надо свою пряжу найти. Подарили ей великаны горсть самоцветов, Проводили, пока дорога за дальние склоны не повернула. Шла-шла Гунуна, и встретилась ей дряхлая старушка с костылем. «Далеко ли до замка царицы ветров, матушка?» — спросила Гунуна. «Близко, милая», — ответила старушка. «Только она никогда дома не сидит. По полям, по горам, по ущельям летает. А замок ее караулят остророгие туры и зубастые тигры. Они вечно голодные». «Турам царица ветров дает мясо, а тиграм сено. Ты положи сено перед турами, а мясо перед тиграми. Они тебя и пропустят в замок». «Спасибо», — поблагодарила Гунуна от души и насыпала старушки самоцветов в ладонь. Пришла Гунуна в замок царицы ветров. У дверей лежали взятые на цепи остророгие туры и зубастые тигры. Дала девушка турам сено, тиграм мясо, а они пропустили ее в замок. Оглядела Гунуна все вокруг». Нигде ни души. Пусто было в замке, и грязно, и пыльно. Паутина висела во всех углах. Хоть и устала Гунуна с дороги, не присела, не легла. Засучила рукава, натаскала воды, пыль обмела, полы, окна помыла, медную посуду перечистила. Краше всего убрала на спальню царицы. А когда в замке все заблестело, вышла в сад отдохнуть. Видит, лежит под деревом немощная старуха. Спросила ее Гунуна. «Кто ты? Почему лежишь на земле? Дай я уложу тебя в постель». «Я царица ветров», — говорит старуха. «Две недели летала над морями, над горами, и сила выбилась. Хотела проверить, исправно ли ветры свое дело делают, а теперь вот подняться не могу». Помогла гуну на царице ветров встать, отвела ее в спальню. Согрела воду, искупала старуху, голову ей помыла, косы частым гребнем расчесала. Тут царица ветров как заохает. Ох, ох, где же мои четки? А четки эти, надо вам сказать, были волшебные. С их помощью управляла она самыми буйными ураганами, посылала им приказы. Четки у царицы ветров оказались старые-престарые. Старые. Одних бусин не хватало, другие поломаны. Сделала Гунуна вместо них четки из тех самоцветов, что ей великаны подарили. Принесла царице ветров новые четки. Царица осталась довольна, похвалила Гунуну. «Вот это хорошо», — сказала она. «Сейчас я над этими четками поколдую, и будут они мне верно служить». Теперь мои буйные ветры не будут попусту по свету носиться до да бури поднимать. А то взяли себе сорванцы за привычку деревья с корнями выворачивать, корабли топить, дома разрушать. Обижают бедных людей. Осмелилась тут гуну на свое слово вставить. А у меня ветер озорник моток пряжи унес. Вели царица ветру мою пряжу вернуть. Без нее меня дядина жена в дом не пустит. Сосветус живет. Перебрала царица ветров четки, нашла нужную бусину. Явился к ней ветер-озорник. «Верни, девушки, пряжу!» — строго приказала царица. И ветер вернул гунуне ее моток. Поблагодарила гунуна царицу и стала в дорогу собираться. А царица ветров подарила ей три кувшинчика с мазями красоты. черный, белой и красный. Черной мазью гунуна помазала брови и стала чернобровой красавицей. Белое натерло лицо и стало белолицей красавицей. Красной тронуло щеки и стала румяной, как яблочко. Всех на свете красивей красавицей.